Глава 13 Удивляюсь я людям, которые говорят, что им некогда думать. Я, например, могу думать сколько угодно. Взвешиваешь товар, здороваешься с покупателями, споришь или спишь с мэри, стараешься обуздать детей, это совершенно не мешает в то же время думать, рассуждать, соображать. И, наверное, у всех так. Если человеку некогда думать, значит, он не хочет думать. Вот и все. Вступив в чуждый для меня неизведанный мир, я просто не мог не думать. Вопросы накипали беспрестанно, настойчиво и требовательно. Новичок в этом мире и остановился в тупик даже перед тем, что для старожилов было решено раз навсегда, еще в детском возрасте. Я воображал, что могу завертеть колесо и контролировать каждый его оборот. Могу даже остановить его, когда заблагорассудится. Но все больше росла во мне пугающая уверенность, что оно может стать обособленным, почти живым существом со своими целями и планами и вполне независимым от того, кто дал ему первый толчок. Смущало меня еще и другое. Я ли в самом деле завертел колесо, или это оно вовлекло меня в свое движение? Пусть я сам сделал первый шаг, но по своей ли воле я шагаю дальше? Казалось, на длинной дороге, куда я вышел теперь, Нет ни перекрестков, ни развилок. Путь только один — вперед. Рассуждать можно было раньше, при выборе пути. Что есть нравственность, честность? Пустые слова или за словами что-то стоит? Честно ли было воспользоваться слабостью моего отца, природным его великодушием, его наивные иллюзии, будто все другие так великодушны? Нет, просто в интересах бизнеса выгодно было вырыть ему яму. Ведь он сам в нее свалился. Никто его не толкал. А раздеть его до нога, когда он уже лежал на дне, это что, безнравственно? По-видимому, нет. И вот сейчас на Нью-Бэйтаун накинута петля, и те, кто затягивает ее медленно и осторожно, честные люди. Если им удастся затянуть петлю до конца, их назовут не жуликами, а умными дельцами. И если возникнет новое обстоятельство, которое они не предусмотрели, Будет ли это безнравственным или нечестным? Зависит, я думаю, от результатов. Для большинства людей, кто преуспел, тот всегда и прав. Я помню, когда Гитлер без помех и препятствий победно шествовал по Европе, немало честных людей искали и находили в нем всяческие достоинства. А у Муссолини поезда стали ходить по расписанию, а коллаборационизм Виши служил на благо Франции. Сила и успех – Выше критики и выше морали. Выходит, важно не то, что делаешь, а то, как делаешь, как это называешь. Есть ли в человеке такие внутренние силы, которые могут чем-то помешать, что-то осудить? Не похоже. Судят только за неудачу. Преступление, в сущности, лишь тогда становится преступлением, когда преступник попался. В этом нью бейтаунском деле кто-то пострадает, кто-то даже погибнет, но дело все равно будет сделано. Не могу сказать, что мне пришлось выдержать борьбу со своей совестью. С той минуты, как я осознал положение вещей и принял его, мне был ясен путь, и хорошо видны все опасности. Самым удивительным тут было то, что все как бы складывалось само собой, одно вырастало из другого и сразу приходилось к месту. А я только наблюдал за ходом событий и легким прикосновением направлял его. Задумав то, что я задумал, и частью уже осуществил, я вполне понимал, что все это чуждо мне, но необходимо, как необходимо стремя, чтобы вскочить на высокого коня. А когда я буду в седле, стремя мне больше не понадобится. Может быть, мне не остановить вертящегося колеса, но другого я не заверчу. Я не хочу» и мне незачем оставаться в этом сумрачном и полном опасностей мире. К трагедии, намеченной на 7 июля, я не причастен. Это колесо вертится помимо меня, но ничто не мешает мне воспользоваться его вращением. Есть такой старый, много раз опровергнутый предрассудок, будто мысли человека отражаются на его лице или, как говорят, «глаза зеркала души». Неправда это. На лице отражается только болезнь или неудача, или отчаяние, тоже своего рода болезнь. Но бывают люди, одаренные особым чутьем. Они видят насквозь, замечают скрытые перемены, ловят знаки, непонятные для других. Моя Мэри уловила перемену во мне, но неверно ее истолковала. А Марджи Янгхант, мне кажется, поняла все. Но Марджи колдунья, что осложняет дело. Впрочем, она, кроме того, «Умная женщина», а это еще сложнее.